Глава 10. За покерным столом. В период моего пребывания в Корнелли группа профессоров с факультета экономики регулярно собиралась, чтобы сыграть в покер. Ставки были небольшие, редко кто выигрывал или проигрывал больше 50 долларов за вечер, однако я обратил внимание на то, что некоторые игроки, особенно те, кто сообщал своим жёнам об исходе игры, вели себя по-разному в зависимости от того, проигрывали они или выигрывали. Примечание. Это было ещё до того, как они начали играть по правилу: победитель забирает всё, переняв эту популярную форму ставок из настоящих турниров по покеру. Конец примечания. Насколько вам везёт сегодня вечером в карты, особенно учитывая незначительность ставок относительно чистого выигрыша, по идее не должно зависеть от того, как сыграна отдельная партия. Сравните две ситуации: Есть игрок, который проиграл в тот вечер 50 долларов, и есть другой человек, которому принадлежат 100 акций компании, упавшие в цене на 50 центов на момент закрытия торгов. Оба потеряли пусть и ковую часть своих финансовых средств, но только в одном случае эта потеря меняет поведение человека, а в другом нет. Проигрыш денег в покер влияет на поведение лишь до тех пор, пока вы остаётесь в игре. В описанной ситуации человек проигрывает в кобычках в своих ментальных расчётах, поэтому её сложно интерпретировать с точки зрения теории перспектив, и Канеман и Тверски хорошо это понимали. В своей первой статье они обсуждали похожую ситуацию со скачками. Поскольку каждый забег забирает примерно 17% каждого поставленного доллара, то все делают ставки, совместно теряют деньги с динамикой 17% за забег. когда наступает время последнего забега, большинство игроков в своих ментальных расчётах уже проиграли. Как этот факт влияет на их последнюю ставку? В соответствии с нормативной теорией ответ будет вряд ли как-то влияет. Также, как и в случае с игрой в покер, игроку на скачках должно быть всё равно, потеряет ли он 100 долларов на ставке или потеряет ту же сумму со своего пенсионного накопительного счёта, исчезновение, который вряд ли заметит. И всё же Денни и Амус приводят в своей статье результаты исследования, показывающие, что шансы сорвать большой куш, делая ставку на лошадь, у которой не велики шансы на победу. Ухудшаются на последнем забеге, так как большее количество людей станет делать такие ставки. Канеман и Тверски объяснили это, опираясь на один из выводов теории перспектив, который указывает на то, что люди склонны идти на риск, когда дело касается убытков. Как мы уже обсуждали в главе 1, если попросить человека выбрать между стопроцентным шансом потерять 100 долларов или сыграть в игру с 50% вероятностью выиграть 200 долларов и 50% вероятностью потерять свои 100, то большинство выберет игру. Этот результат противоположен тому, когда люди стоят перед выбором между гарантированным выигрышем в 100 долларов и игрой с равными шансами либо ничего не выиграть, либо выиграть 200 долларов. Здесь большинство отдаст предпочтение гарантированному выигрышу. Когда я наблюдал за своими коллегами, подмечая, как они играют, если проигрывают, то понял, что объяснение Канемана и Тверски было неполным. Допустим, я проиграл на забеге 100 долларов, и теперь хочу просто вернуть их, чтобы не закончить скачки в минусе. Да, я могу поставить 2 доллара на маловероятную победу 50 к 1, надеясь, что мне выпадет крошечный шанс закончить игру без потерь. Ещё я могу поставить 100 долларов на фаворита скачек с шансами выигрыша 1 к 1 и воспользоваться 50-процентным шансом сыграть в ноль. Если я стремлюсь к риску, то есть предпочитаю рискнуть, а не выбрать более надёжный вариант, то почему бы мне не поставить ещё 100 долларов на фаворита-скачка и тем самым повысить свои шансы на окончание игры без убытков? Теория перспектив не даёт ответа на этот вопрос, но мой опыт игры в покер говорит мне, что амосы и деньги были близки к разгадке. По моим наблюдениям, игроки, которые проигрывали, были настроены делать низкие ставки, что давало им пусть и слабый, но всё же шанс сорвать большой куш, при этом избегая ставок крупных, пусть и суляющих высокую вероятность вернуть потерянные деньги, но и несущих риск значительно увеличить размер их проигрыша. Мои наблюдения за игрой в покер позволили сделать ещё одно уточнение о том, как происходит ментальный расчёт. Игроки, которые выигрывали, казалось, не считали свои выигрыши «настоящими деньгами», в кавычках. Такая модель поведения настолько распространена, что «завсегдата» и «казино» даже придумали специальный термин для этого. «Играть за деньги заведения», в кавычках. Под «заведением» здесь подразумевается «казино». Исходя из этого выражения, когда игрок оказывается в выигрыше, то делает ставки, используя деньги «казино», а не свои собственные. В любом казино вы сможете увидеть эту модель поведения. Обратите внимание на непрофессионального игрока, который выиграл некоторую сумму в самом начале вечера, и вы увидите то, что я называю ментальным учётом на два кармана в кочках. Возьмём игрока, который положил в один карман 300 долларов и считает их своими деньгами. В другой карман он положил свой выигрыш, фишки стоимостью 200 долларов, точнее, не в карман, а на стол, приготовившись делать ставку Если проигрыш касается денег за введение, то он воспринимается легко, что упало, то пропало. Это почти самое грубое нарушение принципа многофункциональности денег. Выманивать деньги у коллег может и весело, примечание. В некоторых случаях это было ещё и очень просто. Билл Грин, специализирующийся на Эконометрики был постоянным участником нашей группы любителей покера. Я заметил, что когда кто-то получал хороший расклад, то Бил начинал слегка подпрыгивать на стуле. Это был однозначный сигнал в кавычках. В какой-то момент нам стало его жаль, и мы сказали ему, что он этим выдаёт себя. Но бил всё равно не мог сдержаться, когда ему приходил хороший расклад. Я всё ждал, что он сорвёт крупный куш, обманув нас своим подпрыгиванием, но этого так и не случилось. Конец примечания. Но не имеет отношения к науке. Вместе с Эриком Джонсоном, профессором по маркетингу ныне работающим в Колумбии. Я начал работу над статьёй, о которой уже говорил в предисловии, рассказывая, что пришлось с ней повозиться, чтобы получить одобрение АМС. Мы с Ириком хотели воспроизвести в лабораторных условиях то, что я наблюдал сидя за егорным столом. Но перед этим необходимо было решить проблему, которая изначально подтолкнула Канемана и Тверски к тому, чтобы проводить эксперименты, используя гипотетические ситуации. Как можно говорить об этике в эксперименте, в котором люди могут потерять свои деньги, и как можно получить на это разрешение оценочной комиссии университета, которая следит за проведением таких опытов? Мы решили эту проблему, попросив испытуемых ответить на серию вопросов, относящихся к гипотетическим ситуациям, в которых необходимо было сделать выбор между гарантированным результатом и азартной игрой. В одних случаях речь шла о проигрыше, в других о выигрыше, и мы открыто сказали респондентам, что один из этих вариантов будет выбран наугад, чтобы это считалось научным исследованием в кавычках. Однако не все азартные игры обладали равными шансами на то, чтобы быть выбранными. Поэтому мы взяли для эксперимента такие, в которые испытуемым захотелось бы сыграть. Так мы смогли убедить их, что вероятность потерять деньги очень мала, хотя и открыто сказали, что действительно заберём деньги у всех, кто проиграет. Мы предложили участникам отработать свой долг, помогая нам в исследовании. В конце эксперимента никто не потерял свои деньги, поэтому нам не пришлось обирать испытуемых. Вот три ситуации, которые мы включили в своё исследование. Цифры в скобках обозначают долю тех, кто выбрал соответствующий ответ. В этом примере рационал, который избегает риска, выбрал бы надёжный результат в каждой из ситуаций. Ситуация первая. Вы только что выиграли 30 долларов. Выберите один из предложенных вариантов в своих дальнейших действиях. 50-процентный шанс выиграть 9 долларов и 50-процентный шанс проиграть 9 долларов. В квадратных скобках 70%. Больше никаких проигрышей и выигрышей. В квадратных скобках 30%. Ситуация 2. Вы только что проиграли 30 долларов. Выберите один из предложенных вариантов своих дальнейших действий. 50-процентный шанс выиграть 9 долларов и 50-процентный шанс проиграть 9 долларов. квадратных скобках 40 процентов. Больше никаких проигрышей и выигрышей. 60 процентов в квадратных скобках. Ситуация 3. Вы только что проиграли 30 долларов. Выберите один из предложенных вариантов своих дальнейших действий. 33 процентный шанс выиграть 30 долларов и 67 процентный шанс ничего не выиграть. 60% в квадратных скобках. Гарантированно выиграть 10 долларов. 40% в квадратных скобках. Ситуация 1. Пример. Эффект денег заведения. Хотя люди, как правило, и склонны избегать риска ради выигрыша, и большинство отклонило бы предложение сыграть еще раз, чтобы выиграть или проиграть 9 долларов. Но когда мы сказали испытуемым, что они только что выиграли 30 долларов, то они были готовы рискнуть. Ситуации 2 и 3 иллюстрируют сложное переплетение предпочтений, когда люди в ментальных расчётах считают себя проигравшими. Хотя по теории перспектив люди склонны к риску, если речь идёт о потерях, в ситуации 2 проигрыш 30 долларов не ведёт к тому, что испытуемые выбирают риск, когда нет шансов сыграть в ноль. в кавычках. Примечание. Это означает, что прогноз теории перспектив о том, что человек будет проявлять склонность к риску, когда терпит убытки, может оказаться неверным, если этот риск не будет оправдан шансом сыграть в ноль. Конец примечания. Но когда в ситуации 3 этот шанс появляется, большинство испытуемых выбирает риск. Как только вы поймёте суть нулевого проигрыша и эффект домашних денег, то начнёте легко их подмечать в каждодневной жизни. Они возникают каждый раз, как в доноличии есть два надёжных примера для сравнения, например, точка начала и точка нынешнего пребывания. Эффект денег заведения вместе с тенденцией экстраполировать только что полученную прибыль по инвестициям в будущее стимулирует возникновение финансовых пузырей. В 1990-е частные инвесторы постоянно увеличивали долю своих взносов в пенсионные фонды, вкладывая их в акции, а не в облигации, в результате чего доля их новых инвестиций в активы повышалась. Частично эта стратегия оправдывалась тем, что заработав кучу денег за последние несколько лет, даже при обрушении рынка эти инвесторы рисковали потерять проценты только по этим новым инвестициям. Конечно, тот факт, что эти деньги вы заработали совсем недавно, не должен снижать ощущение потери в случае, если они вылетят в трубу. Это же та же самая логика была распространена среди спекулятивных инвесторов год и спустя, когда на рынке жилой недвижимости был бум. Обменивающие недвижимость в Scott Daily, Лас-Вегасе и Майами полагались на психологическую подушку денег заведения. Ненамеренная игра слов. Успокаивая себя, что в худшем случае они вернутся к тому, с чего начали. Разумеется, когда рынок внезапно рухнул, эти инвесторы потеряли гораздо больше, чем деньги за введение. Многие потеряли и свои дома. В модели поведения профессиональных инвесторов также просматривается стратегия идти на риск, чтобы по крайней мере вернуть проигранное. Управляющие портфелем фондов взаимных инвестиций идут на больший риск в последнем квартале года, когда фонд, которым они управляют, оказывается в хвосте какого-нибудь авторитетного индекса, например, S&P 500, где оценивается полученная прибыль. И что ещё хуже, многие жуликоватые трейдеры, потеряв миллиарды, доверенные им клиентами, шли на ещё большее повышение рисков в отчаянной попытке хотя бы вернуть потерянное. С точки зрения такого биржевого трейдера это поведение можно считать рациональным, когда ему грозит потеря работы или что-то посерьёзнее, если он не сможет восстановить потерянные средства. Но это означает ли что, что руководители должны обращать пристальное внимание на поведение тех своих сотрудников, которые теряют деньги? Только подумайте, руководители должны проявлять больше бдительности ещё до того, как их трейдеры окажутся в ситуации огромных потерь. стоит запомнить хорошее правило люди которым грозят большие убытки и которые располагают шансом вернуть потери будут неожиданно охотны идти на риск даже если в обычной ситуации они этого избегают будьте настороже